Глава двадцать четвертая. Мастер с меня не разочаровал. Уже утром я развернув газету, увидел фоточеты Гробачевых вместе рассматривающих витрину элитного дорогого магазина. Второе фото было еще краше. Призрение на лице Раисы, с которым та смотрит на продавщицу, присевшую перед ней во время примерки обуви, и подпись под фото: советская бароня. Это слово было написано без перевода латиницей в модном магазине на Джермен-стрит. Сама статья тоже порадовала. Начиналась она рассказом о том, что Горбачёвы не удержались от шоппинга, даже не успев доехать из аэропорта до советского посольства, но потом развернулась до политической аналитики, если можно, конечно, назвать так трёп мастера. Михаил Горбачев, будущий генеральный секретарь Советского Союза, написал Джон Мастерс именно так с вопросом. Статья была полна многозначительных намеков, что стоит за экстренным визитом советской делегации сразу же после принятия новой конституции. До сих пор мы не имеем официальной версии об истинных причинах смерти министра внутренних дел Советского Союза Николая Щелокова и председателя КГБ Юрия Андропова. Экспертному сообществу давно известно об их взаимной неприязни. Как же получилось, что непримиримые враги одновременно ушли из жизни, освободив место людям бесконечно преданным Леониду Брежневу, Свигуну и Ценову? По меткому выражению Уинстона Черчилля, кремлевская политика — это схватка бульдогов под ковром. Ничего не видно, но из-под ковра летят куски мяса. Кто загрыз двух таких матерых политиков? Именно поэтому визит самого молодого и самого перспективного секретаря ЦК КПСС ведется совершенно в ином свете. Как недавно появившийся на политической сцене Михаил Горобачев смог обойти таких матерых политиков, как Андропов и Щелоков? Или мы чего-то о нем не знаем? Еще один вопрос, почему господин Брежнев... приставил к Горбачеву своего личного охранника. И не простого, а заместителя начальника своей охраны Владимира Медведева. Вот за такое количество политических сплетен я был готов расцеловать мастерца. Полная чушь, но поддерживающая теорию заговора и выставляющая Горбачева в невыгодном свете. Когда мы собрались за большим столом на завтрак, было заметно, что газету с утра читал не только я. Лунников выглядел напряженным, хоть и старался не подавать виду. Старая дипломатическая школа. При любых поворотах событий сохранять спокойствие. Хотя в мыслях его читалось и возмущение поведения Горбачевых, и тревога за собственное будущее. А Горбачев, тоже с утра почитавший перевод статьи, наоборот, радовался как дитя. Предположения мастерса настолько тешили его самолюбие, что затмевали прочие мысли и чувства. «Вы читали, что эти акулы пера себе позволяют?» С наигранным возмущением сказал Михаил Сергеевич, на самом деле польщенный вниманием западной прессы к своей персоне. «Я ничего подобного вчера не говорил». Не политическая аналитика, а сказки и враки. И откуда они такое выкапывают? Напридумывают детективных историй, чтобы только заинтриговать читателей. Но в целом статья благожелательная. Мысли его были полностью противоположны словам. Вот и правильно говорят, со стародня виднее. А я себя недооцениваю и все скромничу. Напрасно, напрасно. «Раечка всегда говорила, что я достоин большего. Оказывается, не просто большего, а даже наивысшего государственного поста. Считают меня настолько сильным, что я превзошел Андропова и Щелокова. А ведь, может, где-то они по большому счету и правы. Ведь сколько я всяких сигналов посылал в ЦК Ильич на Леониду Ильичу? Оценили, заметили. Теперь после этой поездки прямой путь в Политбюро и выше». Вот ведь глупец! Да после такой статьи тебя уберут куда-нибудь в Пиробиджан, и ты оттуда никогда не будешь вылезать. Думал Лунников, но вот вслух посол сказал совершенно иное. Я рад за вас, Михаил Сергеевич. Надеюсь, что вся остальная пресса будет столь же объективной. Разумеется, сарказма в его словах Горбачев не заметил. Он вообще не считывал сарказм, принимая каждое слово за чистую монету. «Но вы же поработаете с прессой. Вы же их всех знаете». «Это с советской прессой можно поработать. А вот с западной прессе рты не позатыкать». Подумал посол и сказал. «Обязательно поработаем, Михаил Сергеевич. Наши специалисты всегда держат руку на пульсе». Мыслей Раисы Максимовны я не читал, так как ее превосходительство с утра не возжелали спуститься к завтраку. Кофе ей подавали прямо в постель, о чем с негативными эпитетами в адрес супруги Горбачева вспоминала сейчас официантка Лорочка. Наши простонародные депутаты, рабочие и колхозницы, вели себя на удивление деликатно, и манеры у них были даже лучше, чем у того же Горбачева. В таких ситуациях уж лучше чрезмерная скромность и скованность, чем развязанность и вальяжность. Михаил Сергеевич, у вас сегодня очень важный день. Выступление перед парламентом – это экзамен на политическую зрелость. Предупредил Горбачева Луньков. Я, конечно, благодарен Николай Митрофанович за отеческий совет, но можете не беспокоиться по этому поводу. Мы всю ночь с Рейсой Максимовной готовились и речь репетировали, и книжки штудировали, и переводчик у нас хороший товарищ Палашченко. Павел Русланович не подведет. Да уж Паша действительно не подведет. Да вот только ты ему в подметки не годишься воронов в павлиних перьях. Не зря его дернули из Нью-Йорка, может и спасет ситуацию, если тебя уж слишком занесет. Подумал посол. А вот это уже не жданчик для меня. Я-то как раз таки был не против, чтобы Горбачев наплёл перед парламентом стрекоробо глупостей. А Павел Положченко действительно сумеет спасти его от полного провала. Самое главное достоинство Павла Руслановича он всегда знал, что от него хотят услышать, и переводил косноязычную речь некоторых советских политиков в чёткие англоязычные формы. вкладывая нужный смысл, но сглаживая все острые углы. Полошченко начал изучать английский с раннего детства. Его матушка преподавала этот язык в школе, и на данный момент он, кроме английского, свободно еще говорил на французском, немецком, испанском, итальянском, да еще бог знает на каких языках. Лучший переводчик русской секции службы устного перевода секретариата ООН. Помимо свободного владения языка, Палашченко также свободно, несмотря на очень юный для политических кругов возраст, ему в 1977 еще не было и тридцати, ориентировался в политической картине мира. Примерно через час к зданию посольства подъехал черный Rolls-Royce. Я усмехнулся. Горбачева принимают по высшему разряду, но оно и понятно, гость парламента. Но вот думаю, что утренняя статья Мастерса тоже подняла статус Горби в глазах британцев еще больше. Нам пришлось добираться до Вестминстер-Холла на транспорте посольства. Но принимающая сторона, обеспечивая безопасность, все делала грамотно и четко. Если честно, я не заметил со стороны охраны каких-либо ошибок, чтобы иметь претензии. Представители службы безопасности работали корректно. Лишних вопросов не задавали, они просто делали свою работу. В ложе прессы, куда меня проводили английские безопасники, я заметил мастерца. Он кивнул, приветствуя меня, и подал наушники синхронного перевода. Я сел в кресло рядышком с ним. Переводит мистер Палашенко очень интересно, сообщил он с радостным предвкушением. Я же слушал речь Горбачева с двойственным чувством: смесь брезгливости с вынужденным признанием его большого таланта искусства болтуня, и именно что не ораторского искусства, а таланта болтать много и ни о чем, обволакивать паутиной мало значащих фраз, неопределенных обещаний. Полошченко же переводил виртуозно, вкладывая смысл в пустые фразы. и умело жонглируя эмоциями слушателей. Зал отзывался на этот перевод бурно, то и дело слышались аплодисменты обычно сдержанных и чопорных британских парламентариев. «Мистер Медведев, дайте мне ответ, самый простой ответ». «Только да или нет?» «Мне этого будет достаточно», — тихо попросил мастерс, хитро глянув на меня. «Мистер Горбачев займет место Леонид Брежнев». Я ничего не стал отвечать мастерсу, неопределенно пожав плечами. А меж тем Горбачев уже заканчивал свою речь. Я здесь для того, чтобы сказать глубоко уважаемым парламентариям и всему великобританскому народу, что мы за мир. Прочный, длительный и взаимовыгодный мир станет намного ближе. И я думаю, что настанет момент, когда простые англичане и простые русские люди соберутся на совместный пикник на зеленых лужайках кайтпарка или на высоких берегах Волги и принесут свои любимые пироги, утерброды, сэндвичи и запьют это хорошим английским элем или простым русским классом. Я небольшой знаток английского, но то, что говорил Полошченко, имело весьма отдаленное отношение к буквальному тексту, который произносил с трибуны Горбачев. Но вот Мастерс прекрасно знал русский и радостно захихикал мне на ухо. О,、oh, yes, мистер Медведев, этот пересказ по мотивам просто прекрасен. Палашенко говорит политически грамотнее, чем вероятный будущий советский генсек. Это действительно любопытный материал. Восторгом Мастерса не было конца. Я же, не дожидаясь конца выступления, встал и вышел. За спиной раздались аплодисменты. Депутаты парламента, стоя, приветствовали Горбачева. Сам же Михаил Сергеевич со скромной улыбочкой на лице расклонялся, а Раиса Максимовна за его спиной просто сияла. Эти двое чувствовали себя просто на вершине мира. Чисто по-человечески я даже немножко посочувствовал Горбачоку. Пустой, тщеславный человечек, оказавшийся не на своем месте и попавший в жернова истории. В народе таких людей называют балаболами. Вряд ли бы он поднялся выше регионального руководителя, если бы не амбиции Раечки. А вот Рая, как я знал, была перфекционисткой до мозга костей. Она всегда планировала каждое событие, устраивала многочасовые репетиции выступлений, запотелась об имидже, как об имидже мужа, так и о своем собственном. Организаторские способности у Раисы Горбачевой действительно имелись. Чего не скажешь о ее незадачливом супруге. Михаил Горбачев в моей прошлой реальности прожил весьма долгую жизнь. Господь отмерил ему солидный срок пребывания на нашей грешной земле, но еще дольше его будут проклинать. В каждом доме огромной страны развалившийся под его нескончаемые речи. Разумеется, он не в одиночку все это устроил, да и сам по себе являлся скорее инструментом, чем первопричиной разрыва. Но если бы не его некомпетентность... и ряд прямо-таки преступных инициатив, то ситуацию можно было бы спасти даже в тех непростых условиях. По крайней мере, я верил в это всю свою жизнь и верю по сию пору. И надеюсь, что в этот раз все сложится иначе. После выступления в парламенте нас ждал прием у премьер-министра Джеймса Каннагана в загородной резиденции Чеккерс. Примерно В шестидесяти пяти километрах от Лондона день выдался на удивление солнечным. Картина была просто пасторальной. Наш каретш из четырех автомобилей подъехал по длинной подъездной дороге к красивому старинному особняку, сложенному из красного кирпича. Здание окружали идеально подстриженные лужайки. В озере на большом круглом газоне, окруженном гравием, возвышалась женская статуя. Машины пересекли двор, подъехав прямо к крыльцу, где нас встретил лично премьер-министр. Келлоган — высокий, крупный мужчина с тяжелыми чертами лица. Взгляд его тоже был тяжелым, особенно когда увидел выходящую из Роуз-Ройса чету Горбачевых. Но положение обязывает, и он расплылся в любезной улыбке. Келлогана за глаза называли «джентльмен Джим». И своей репутацией галантного кавалера-премьер-министр очень дорожил. Он подал руку Раисе Максимовне, помог ей выйти из автомобиля и тут же поспешил встретить вторую даму, доярку. Зинаида Фомина застенчиво улыбнулась, чуть не споткнулась и густо покраснела. «Да что ж вы, не надо, я как-нибудь уж сама из машины выберусь». Почти виновата бормотала она. Большой Джим элегантно поддерживая ее, помог выйти женщине из машины и низко склонившись, поцеловал ее крепкую руку. Да ярко смутилась окончательно, еще больше зарделась и уже более не могла произнести ни слова. Премьер-министр что-то сказал по-английски, и находившийся неподалеку Сергейв тут же перевел: "Я целую руки рабочих, потому что эти руки создают тот мир, в котором мы живем." Извините, может быть, это звучит немного высокопарно, но это так. Взяв под руку Зинаиду Васильевну, он подошел к Раисе Максимовне, которая с высокомерным видом стояла у машины. Миссис Горбачев, пойдемте. И он подал ей правую руку. В окружении таких двух прекрасных женщин я сам начинаю чувствовать себя лучше и моложе. Я на секундочку заглянул в мысли Горбачевой. В данный момент она считала унизительным оказаться наравне с даяркой, а потому такие комплименты английского джентльмена ее отнюдь не радовали. Но тем не менее Рейса Максимовна понимала, что теперь уж точно не время для скандалов, и Кое как взяла себя в руки, изобразила широкую улыбку, сменив гнев на милость, принялась громко трещать на своем идеальном английском. Она думала, что выглядит сейчас благородной светской дамой, правда, тон ее был менторским и напоминала Раи сейчас скорее экскурсовода, чем истинную леди. Я так понимаю, мы сейчас проследуем в это здание, построенное в шестнадцатом веке, но сильно перестроенное в середине девятнадцатого. Я знаю о нем не мало. В начале нашего века сэр Артур Лиза получил этот дом благодаря инициативе и даже финансовой поддержке своей жены. Это особо интересный нюанс, прошу заметить. Да-да, все именно так и было. Вы хорошо знаете историю английской архитектуры. Попытался перебить ее речь комплиментом премьер-министр. Но вот это оказалось не так-то просто сделать. Раиса продолжила умничать. Но в 1917-м сэр Артур Лли передал дом в собственность государства, и с тех пор эта резиденция не перестраивалась, насколько я знаю. А сейчас мы войдем в большой зал приемов. Гостеприимная улыбка сползла с лица Калакана. Даже этого многопрофильного политика раздражало назойливое щебетание Горбачевой. Из последних сил. Он все-таки продолжил изображать вежливое гостеприимство. Если бы я знал, как сильно вы интересуетесь нашей историей, то пригласил бы на прием кого-то из Оксфордских профессоров. Вы бы наверняка нашли с ним общий язык, а он бы мог углубить ваши и без того глубокие познания. Было заметно, что Раиса восприняла эту саркастическую лесть как заслуженный комплимент. Она даже вздрогнула подбородок повыше, гордясь собой. Впрочем, вот мой дворецкий, продолжил Калаган. Он вам подробнее расскажет историю этого дома и проведет вас по всем его закоулкам. И премьер спихнул опешившую Раису человеку в черном фраке и ослепительно белой рубахе. Тот встал рядом с Горбачевой и галантно подставил ей согнутую в локте руку. Ей не оставалось ничего другого, кроме как воспользоваться предложением и под ручку пойти с дворецким осматривать дом. Оставшись без супруги, Горбачев явно растерялся. Я бы хотел вот обсудить мое последнее выступление в палате общин, пролепетал он неуверенно. «Мистер Горбачев», — снова расплылся в улыбке Келлоган, — «вы не перестаете думать о работе. Но для этого существуют официальные встречи. А сейчас вы в гостях в моем загородном доме, так что давайте пока отдыхать, и дела подождут. Возможно, вам тоже будет любопытно взглянуть на образец викторианской архитектуры, тем более что ваша очаровательная жена — большой специалист в этом вопросе». Горбачев нахмурился озадаченно, не мог разобрать, над ним потешаются или здесь такие правила гостеприимства. А меня же радовало другое — щелчки фотокамер. Несколько получивших допуск журналистов, включая и товарища Мастерса, продолжали делать свою работу. А подобные сцены наверняка могут подарить общественности хорошие кадры с не самыми приятными выражениями лиц Горбачевской четы. Уже спустя некоторое время всех нас пригласили за стол. Обед проходил в довольно демократичной атмосфере. Кэллоган блестел остроумием, рассказывал забавные истории, анекдоты, но всеми силами старался обходить обсуждение политических моментов. Горбачев же напротив всеми силами пытался перевести разговор на политику. В конце концов все заканчивалось тем, что премьер-министр переключил свое внимание с семьи Горбачевых на парочку наших депутатов из народа. Впрочем, сделал он это корректно, дипломатично, в своем духе. Горбачевы даже не заметили подвоха и не обиделись, ведь и вправду. Рабочий и колхозница — официальные члены делегации. А вниманием их обделили, так почему бы вежливому британскому премьеру не пообщаться о пустяках с ними тоже? Береговому Калаган пообещал устроить экскурсию на станкостроительное предприятие. — А для вас, любезная Зинаида Васильевна, — переводил Сергеев, — я распоряжусь устроить посещение передовой фермы в Шотландии. Я усмехнулся про себя. Это комическое сочетание заботы и слегка нелепой обыденности напомнили мне письма Сухова к супруге из фильма «Белое солнце в пустыне». Скорее всего, тут дело в переводе. Но ведь получилось-то забавно.